которого еще долго блуждал по округе. В небо взметнулось грибообразное облако, очертаниями похожее на атомное. Когда поднятые куски почвы опали на землю, мы выборлись из укрытия и отправились осматривать результат своих трудов, которые оказались весьма скромными для такого взрыва. «Ну, что-то я ожидал большего». Почесал затылок лютый с опаской, ощупывая носком ботинка площадку. Взрыв расчистил ее от грязи, но даже поверхность не оцарапала и не нагрела. Все разочарованно стали копать вокруг площадки с оперными лопатками, когда мой наметанный глаз наткнулся на треугольное углубление, на предположительном месте стыка люка и края шахты. Раньше ее не было видно из-за скрывающей ее почвы, но после взрыва сдуло пласт земли, обнажив скрытые до поры края. Сняв с шеи жетон высокого, я вынул треугольную пластину из магнитного чехла и быстро приложил к выемке. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом поверхность площадки вздрогнула, глухо завибрировала и медленно стала опускаться, открыв взору колодец, окантованный оправой из бетонных стен. У нас над головой включались одна за другой лампы дневного света, высвечивая мир серых бетонных стен и потемневшие от времени электрические кабели. Целое облако пыли накрыло нас с головой, окутав окружающее пространство серой завесой. Спрятав жетон обратно в нагрудный карман, я крепче сжал оружие и приготовился встретиться внизу с кем угодно, хоть самим сатаной, но тишина и запустение были единственными нашими встречающими. Пока остальные с интересом рассматривали светящиеся циферблаты оборудования, я подошел к круглым дверям шлюза и положил на них руки. Металл был из того же материала, из которого был сделан верхний люк. На огромных створках был выдавлен двуглавый орел, как и на моем жетоне. Только у этого в лапах вместо меча и щита были зажаты пучок стрел и терновый венок из пятиконечных звезд. «Рассвет новой эры», – медленно прочитал я под гербом первый слоган, стараясь осмыслить его значение и скрытый смысл. «Будущее только в руках людей». Присмотревшись к гербу, я заметил на вершине одной из звезд небольшое углубление по форме, подходящее для моего жетона. Оглянувшись на спутников, которые напряженно ожидали от меня дальнейших действий, я вздохнул и вложил магнитную выемку в универсальный сим-ключ. Почти сразу засверкали аварийные огни над шлюзовыми дверьми, и они медленно стали расходиться в стороны. Из темноты на нас дыхнула подвальной сыростью, сладковатым тленом и еще каким-то неописуемо мерзким запашком. За моей спиной разом зажглись тактические фонари, прикрепленные к автоматам моих спутников. Лучи тревожно заплясали по молочно-белым стенам, по извилистому коридору, уходящему в темную даль. Высветив фонарем груду человеческих костей на полу, невольно поежился. Рядом с ним даже сохранилась старая надпись, которую несчастные намалевали собственной кровью. «Добро пожаловать в ад!» Вах и не нравится мне это место!» Сдружив в голосе пробормотал Баха, крепче сжимая автомат. «Заподня это или нет, наш путь лежит только вперед!» Твердо сказал Шепард и первым вошел под своды совершенно круглого тоннеля. «Тогда чего же мы ждем?» «Неужели нас ждет еще нечто более ужасное, что мы уже успели пережить на острове или по дороге сюда?» Тихон передернул затвор помпового ружья и смело шагнул через порог, следом за мной, заботливо перешагнув через человеческие кости. Когда последний из нас прошел сквозь шлюз, двери за спиной с тихим гулом закрылись и со свистом воздушных клапанов восстановили герметичность коридора. Теперь все пути назад были отрезаны. Нечего было и думать, пытаться взломать дверь. Кости у входа молчаливо свидетельствовали, что это будет неверным решением и нужно искать другой путь. С этой стороны двери никаких магнитных выемок не было и в помине, сколько бы мы их ни искали. «Просто великолепно! теперь нас еще и замуровали!» Баха нервно рассмеялся. Осторожно ступая по полу сделанному и все из того же серого материала, мы углубились по главному коридору на полкилометра. Пустые пространства эхом отражали наши шаги постепенно открывая перед нашими изумленными взглядами все новые тайны быта самого засекреченного объекта федералов. От лифтовой шахты ввел километровый коридор, от которого отходило множество ответвлений, ведущие на пустые склады, в казармы охраны, столовые, кинотеатры и гаражи, где пылилась военная техника. Шепард с Лютым тут же с энтузиазмом принялись копаться в груди этого хлама, пока не извлекли нужные детали, которые можно было использовать для ремонта нашего бронетранспортера. Я скептически наблюдал за их действиями. Мы обошли и изучили ближайшие прилегающие к коридору помещения. Все равно обойти их все было нереально, а значит пора спускаться на нижние уровни. В конце главного холла находился гигантский грузовой лифт, способный вместить за раз десяток танков. Не было сомнений, что именно для его охраны все это было организовано. По сути, целая расквартированная под землей дивизия охранников жила у главного входа, предотвращая проникновение посторонних на нижние уровни. Даже если на базу будет совершено крупномасштабное нападение потенциального противника, сил в распоряжении обороняющихся было более чем достаточно, чтобы отразить атаку любой сложности. Куда же подевались эти вояки? Кости у входа принадлежали нескольким особям, в то время как тут раньше жили тысячи. Пога мои товарищи потерянно бродили по пустой столовой, перекусывая сухпайком прямо на ходу, я вышел в главный коридор. На потолках до сих пор работали маленькие веб-камеры наблюдения, уставшись на меня темными линзами объективов. Помахав им рукой, я невозмутимо излег из кобуры револьвер, одним выстрелом попал в одну из них, разнеся на множество кусочков. Плафоны дневного света во всем коридоре внезапно замигали и потухли, но вскоре загорели снова залив пространство мертвенно-бледным светом. На мгновение мне почудилось, что меня словно ледяным ветром обожгло. Наверное, почудилось. Собрав с пола куски разбитого пулей устройства, я брызгливо вытер пальцы от штаны, когда они вляпались в розоватую жидкость, похожую на лимфу. Вместо проводов в устройстве использовались длинные нити наподобие органических жил, опечатанные платы и контакты. А сырости так окислились, что можно не сомневаться, устройство было неисправно долгие годы. Тогда как она работала? А другие камеры? До сих пор, как ни в чем не бывало, следят за каждым твоим шагом, поворачиваясь вслед за тобой. «Что за стрельба?» – рявкнул Шепард, когда вместе с остальными выскочил на шум в коридор. «Что случилось? Нашел что-то интересное?» «Странное дело, Дэн. Очень странное. Я вложил в его руку свою находку и отошел к дальней стене. Устройство, использующее в основе биологические компоненты. Несправно работающее оборудование и ни одной души. Кто-то ведь должен поддерживать жизнь в этих агрегатах. Меня не оставляет стойкое чувство, что за каждым нашим шагом внимательно наблюдают. Мы сейчас же направляемся к грузовому лифту и спускаемся вниз. Все ответы на вопросы найдем именно там. Запасного выхода здесь нет, а значит нам тут делать больше нечего. Мы еще долго будем тянуть вала за хвост. Чуть не взвыл Баха. «Решаетесь, наконец!» «Эй, Соколик, чувачку играть, да? Не обделался от страха?» Ухмыльнулся Лютый. «Еще одно слово, громилый переросток. Я убью тебя!» Прошипел Баха, сверкая раскосами глазами. «Не зли меня! Ты такой же храбрец, как из дерьма пуля! Важно надуваешь щеки, а сам только думаешь, как бы поскорее сбежать, при этом выглядеть героем!» Лютый с рыком повалил Джохарлаева на пол и стал дубасить пдовыми кулаками по лицу, пока я и остальные не навалились на них и не растащили по сторонам. Баха отер с ли бледного лица кровь, глядя ему прямо в глаза. Сплюнул кровавую слюну ему под ноги. «Нам всем крышка, вы не поняли? Внизу нас ждет только смерть!» «Один мусульманин, католик, безбожник и язычник. Отличная подобралась компания!» Не иначе Господь проверяет мою веру и терпение на прочность. Ворчал Тихон, закидывая на плечо дробовик. Неужели среди вас я единственный праведник, способный трезво мыслить? Ты прав. И я язычник, улыбнулся я, хлопнув Тихона по плечу. Если не нравится моя компания, можешь идти дальше в одиночку. Своим праведным путем. Вот моя вера, которая меня еще ни разу не подвела. Я нежно похлопал ладонью по прикладу автомата и смело зашел в лифт ощущение необъяснимую тревогу, я с трудом сохранял спокойствие. Готов поклясться, что эта база далеко не так пуста, как выглядит на первый взгляд. Недверчиво поглядывая друг на друга, остальные зашли следом за мной. Кое-как разобравшись с нехитрым пультом управления, я нажал на кнопку с надписью «СЦБ» и принялся считать про себя секунды. На второй минуте кабина мягко остановилась и распахнула двери. Наши надежды развеялись окончательно и безвозвратно. Нас никто не встречал. Ниже помещения находились в куда более плачевном состоянии, чем верхние. Стены, пол и потолок носили следы разрушений. Еще здесь царила почти полная тьма, а ноги утопали по колено в холодной воде, сочащейся со стен и потолков. Мы медленно вышли из лифта и в полной тишине, нарушаемой тихим плеском, побрели по-единственно свободному от препятствий пути. Вдали внезапно обмелькнуло светлое пятно, оказавшееся круглым зеркалом, отражавшего свет, от невидимого источника света, расположенного высоко над головой. Выбравшись из воды на мраморную лестницу, мы поднялись этажом выше, в удивлении встречая по дороге массивные баррикады и десятки новых зеркал, некоторые из которых были разбиты. Что здесь произошло? Я невольно зашипел от боли, когда луч света от зеркала упал мне на лицо, оставив после себя чувство ожога. Раньше остальных, добравшись до стального Моста, перекинутого над глубокой пропастью, я опасливо перешел на другую сторону. В небольшом закутке, сразу за поворотом, находился пункт контроля. Всюду под ногами в подозрительном количестве встречались брошенное оружие и заплесневелые патроны, которые совершенно были непригодны к использованию. Взявшись обеими руками за рычаг трансформатора, я повернул его в прежнее положение, с радостным возгласом приветствуя вспыхнувшее над головой освещение. Старые мониторы наблюдений медленно оживали, показывая сверкающую сетку помех. Некоторые пульты с громовыми хлопками замкнули и потухли. Но большинство осталось работать. Увидев на экране видеоселектора мигающий гонек непринятого сообщения, я чуть подумав щелкнул ногтем по сенсору экрана. Невольно схватившись за оружие, когда на огромном экране прямо у нас над головой появилось изображение сурового человека лет 40 в форме кителе офицера федеральных сил. Его голос гремел из скрытых динамиков. 16 февраля 2014 года. Запись первая. Докладывает начальник службы безопасности майор Руднев. Если мое сообщение слышат, хочу предостеречь об огромной опасности, нависшей над всем человечеством. Сегодня в 3 часа по полудню доставили группу гражданских. Старший из них мужчина 30 лет, женщина примерно 25 Вместе с ними дети и подростки обоих полов от 11 до 16 лет. Все они жители окраины города. У всех одни и те же симптомы. Сильная аллергическая реакция на яркий свет и странные аномалии кожи. Пытаемся собственными силами провести обследование и выявить, что именно с ними произошло и почему их доставили на строго засекреченный и охраняемый объект в таком состоянии. Первые, полученные в медицинской лаборатории, результаты не вдохновляют и вызывают недоумение. Запись оборвалась, но через пару секунд тот же голос продолжил. Пятница, 28 февраля 2014 года. Запись вторая. Я принял решение взять под охрану свыше 200 гражданских, доставленных с поверхности с аналогичными от 16 числа симптомами ожогов. Сильный жар, обезвоживание... Отрицательная реакция на ультрафиолет и необъяснимые приступы агрессии и ярости. Попробовали использовать экспериментальную сыворотку, присланную из главного штаба. Пятеро в результате скончались. Пришел странный приказ зажечь тела, а остальные изолировать от персонала в карантинном блоке изолятора. Руководитель исследовательской группы впервые показал мне компьютерную модель распространения инфекции. Это не микробы и не вирусы, а нечто необычное, что можно назвать изменениями на субатомном уровне. На моих глазах меняется наше представление вселенной и органической жизни в целом. Мои люди напуганы. Они мечтают лишь об одном – подняться наконец на поверхность. На верхние этажи надежно блокированы прибывшими подразделениями генерального штаба. Начальство пытается уверить меня, что все неудобства – временное явление. И скоро все разрешится. Но я им не верю. Принял решение взять под свой контроль все охранные отряды из соседних секторов. «Никто из людей ни в этом не перечил и приказа не нарушил. Начальство, как ни странно, тоже». Я посмотрел на бледные лица Бахи, Лютого, Тихона и Дэна, внимательно слушавших эти послания. Снова перевел взгляд на говорившего майора. Я уже догадываюсь, что будет дальше. 1 марта 2014 года. Запись третья. «Одно из тел умерших гражданских не сожгли, как то вот требовали правила» а в нарушении всех инструкций доставили в морг для вскрытия. Мертвое тело ожило и напало на санитара, прокусив ему плечо и откусив два пальца на правой руке. Прибывшему по вызову дежурному расчету понадобилось 10 минут, чтобы успокоить беснующееся тело мертвеца, которого удалось остановить лишь прямым выстрелом в голову, фатально повредив мозговые ткани. Санитара срочно госпитализировали в карантинный бокс, где содержался с людьми в первой стадии заражения. Руководство умоляет меня не волноваться, но по-прежнему отказывают нам в выходе на поверхность. Новости из внешнего мира нам от чего то больше не доставляют. Радиоканалы глушат, и даже обычные газеты и журналы мы видели в последний раз полгода назад. Постепенно появились перебои с поставками оружия, боеприпасов и продовольствия. Новых подкреплений нет и, скорее всего, не будет. Мы подозреваем, что на поверхности разразилась война, но с кем, ради чего, не ясно. Шепард и остальные сгрудились позади меня с тревогой, наблюдая за офицером, который с каждой записью становился все более вымученным и осунувшимся. Заметно замятый, в заметно замятой, давно нестиранной форме, с пятнами грязи на некогда безупречной тигровой униформе. 3 мая 2014 года запись четвертая. Если мое сообщение кто-нибудь слышит, не суйтесь на территорию базы ни под каким предлогом. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Инфекция вышла за пределы карантинной зоны и поразила половину моих людей, распространяясь с невероятной скоростью. Всем ясно, что сыворотка бессильна, но ее последние запасы продолжают использоваться с неведомым ранее ажиотажем в утроенных количествах. Руководитель исследовательской группы погиб при весьма странных обстоятельствах. Его тело найдено разорванным пополам, а фрагменты тела обнаружены в разных частях комплекса. Сегодня я дал добро на ряд разыскных мероприятий, но убийца до сих пор не найден. Бойцы подавлены. Все время спрашивают, когда их выпустят из этого чертового склепа. А я придумываю отговорки, оттягивая правду на потом. И решаюсь на ужесточение карантина, хоть и понимаю всю бессмысленность своего поступка. До сих пор нет ни одной догадки или зацепки относительно распространения инфекции. Еще вчера здоровые люди. Экран замигал и погас. Запись на этом месте прервалась. Долгое время на экране ничего не было. Потом появилась привычная комната и пустое кресло перед монитором. Наконец, в кадр зашелся тот же офицер, только с бутылкой водки в руке. Он долгое время расхаживал перед камерой, прежде чем решиться начать диктовать очередное видеопослание. Каждого из нас ужаснул его усталый и помятый вид. Можно было подумать, что за несколько месяцев он состарился лет на 10-15. На лице месячная щетина, давно не стрижены волосы, взъерошенные и сальные. На лбу протянулся отвратительный рваный рубец, небрежно зашитый ниткой. Один глаз заплыл начинающимся воспалением, а второй опух от недосыпания. Запись включена, а я до сих пор не знаю, что сказать. Устало пробормотал он, массируя ладонями лоб и при этом стараясь не смотреть в объектив. 2014 год, наверное. Я не знаю, какой сейчас месяц. Не знаю дня, недели, да это и не надо. Главное, уже не помню, сколько нас было в самом начале и сколько осталось. Скольких мы убили и скольких успели спасти, совершив своевременную кремацию. Технические помещения, по моему приказу, закрыты и запломбированы. Все, кто не успел покинуть нижние сектора, остались зараженными. Вместо необходимого нам оружия, продовольствия и медикаментов, нам пришел приказ уничтожить серверную комнату и со всеми компьютерами, а также все склады, на которых хранится вся та инопланетная хрена тень, что тут собирали долгие годы. Выполнить приказ не могу, запасной выход на поверхность находится в секторе зараженных и надежно закрыт на магнитную пломбу. Склады и компьютерные зал остались по другую сторону. Даже если бы у меня было в избытке людей, я ни за что бы не отдал бы столь самоубийственный приказ, отправляя их на жуткую смерть. Все зараженные природились в каких-то неписуемых жутких чудищ, которые с адской ловкостью, терпением и изобретательностью пытаются выбраться из ловушки и добраться до нас. Пока жив хоть один из нас способный держать оружие, у твари нет ни одного шанса на прорыв. Мы еще повоюем. По экрану побежали помехи, а из динамиков раздалось тихое шипение. Были еще записи, но все они оказались повреждены. Еще немного поколдовав с пультом, я хотел уже отойти, когда последняя запись неожиданно воспроизвелась. Лица говорившего не было видно, из-за помех. Очертания человека оказались сжатыми и изломанными. Единственное, что можно было рассмотреть, это светлое пятно пальцев, сжимающих рукоять пистолета. На заднем плане слышались крики, нарушаемые автоматными очередями. Потом раздался замогильный голос которые в оружейной комнате, откуда пытаются организовать наступление и вернуть утраченные позиции. После страшной гибели интенданта командование целиком перешло ко мне, но это ничего не меняет. Зараженные весь прошедший месяц с нечеловеческим упорством штурмовали одну линию обороны за другой, пока не загнали нас слово,